Экхард Толли. Искусство внутренней гармонии. Добро пожаловать. Сегодня наша основная тема — внутренний покой. Покой уже есть в вас. Он неотделим от вашей глубинной сути, так что нет необходимости его создавать или искать. Трудность заключается в том, что мы часто не замечаем его по причине ментального шума, Мы также не замечаем то измерение внутри нас, которое лежит значительно глубже мыслей. В итоге вся наша идентичность основывается лишь на движении мыслей, на созданном умом представлении о «я», на личной истории. Это я называю старым сознанием. Итак, глубинный покой и ваша истинная суть едины. Это одно и то же если вы еще окончательно не свихнулись в этом безумном мире, значит, у вас есть некий доступ к внутреннему покою. Вы периодически переживаете его, хотя, возможно, вскоре об этом забываете, поскольку покой это нечто вневременное. Ум такое не запоминает. Он не восклицает: "О, какое интересное переживание, надо его запомнить". Покою ему не интересен. Ему интересно Мысли и эмоций В этом смысле наш разговор тоже не будет интересным. Вы, наверное, уже это поняли. Представьте, что вы смотрите на дерево, цветок или закат. Скажете ли вы «О, какой интересный закат». Вряд ли. Разве что вы пишете научную работу о закатах. Или, например, вы смотрите на дуб. Дуб становится интересным лишь тогда, когда вы начинаете его анализировать. В глубинном внутреннем измерении также есть пространство для анализа, где вы расчленяете целое на части и исследуете их. Кстати, во многих случаях вам необходимо убить что-то живое, прежде чем вы сможете его проанализировать. Но если вы просто пребываете с дубом, внутренне соединяясь с ним, иными словами, смотрите на него в полном смысле слова, то ваше восприятие выходит за пределы интересного. Оно становится много глубже умственного анализа. Как только вы начинаете анализировать объект, вы тут же сводите его к безжизненному. Многие люди, и это продолжается уже очень давно, застряли в старом сознании, Они с самого детства компульсивно анализируют жизнь, выносят суждения, вешают ярлыки на все, что попадает в поле их восприятия. Они даже природу воспринимают исключительно через мысли и потому не способны соприкоснуться с ее сакральностью. Это ужасное состояние, созданное их собственным умом. Они смотрят так и на свою жизнь тем самым сводя ее к концептуальной реальности, состоящей из мыслей. Их мир — это мнение, точки зрения и даже так называемое знание. Под знанием здесь подразумевается мысль и определение. Такое знание дает вам иллюзию, что вы что-то постигли, а в действительности представляет собой лишь ярлык, который вы навесили на некое явление в результате чего оно утратило для вас глубину и живость. Так через пелену мыслей люди строят отношения с реальностью, а также с самим собой, потому что сами превращаются в концептуальную сущность, основанную на мыслях. Ими движет эгоистическое «я» с его личной историей, желаниями, раздражениями, страхами и надеждами. Люди надеются, что их эго, основанное на личной истории и на одержимости будущем, осуществит их надежды. Но будущее — это всего лишь мыслеформа. Никто никогда не встречался с ним, кроме как в мыслях. И все же большинство людей, сами того не осознавая, живут так, будто следующий момент или тот, что наступит после него, важнее настоящего. Между тем, настоящий момент — это все, что у вас есть. Вы никогда не можете выйти из него. Он неотделим от жизни, которой вы сами являетесь, а также от покоя. Стоит вам направить внимание на настоящий момент, как возникает покой. Суть настоящего момента, каким бы ужасным он не выглядел на поверхности, это всегда покой. Кроме того, настоящий момент — это единственный портал, через который можно попасть в сакральное измерение. Чтобы осознать, что жизнь священна, вам необходимо присутствовать в настоящем моменте. Если вы потеряны в мыслях, то сакральность для вас ничего не значит. Она лишь одна из многих концепций, в которой играет ум. Вы даже можете написать о сакральности научную работу, ни разу не соприкоснувшись с ней на собственном опыте. Итак, глубина настоящего момента неразделима с сутью вашего бытия. Это и есть единая сакральная жизнь, а также цель нашего разговора. Это аудио призвано помочь вам осознать глубинное внутреннее измерение, которое, повторяю, уже есть в вас. Если вы действительно присутствуете в настоящем моменте, то видите сакральность повсюду. В некоторых местах присутствие дается легче. Я говорю о так называемых сакральных местах, где физические структуры не так плотны. Там формы как будто прозрачнее, чем обычно, и что-то сияет сквозь них. Но даже в таких местах живут люди, которые этого не чувствуют потому что им недостает присутствия. Они постоянно погружены в мысли. Например, работая в саду, они думают о том, куда поедут послезавтра. Скопление проблем, которые являются мыслеформами, главная часть их представления о «я». Мне нужно обдумать свои проблемы. Возможно, изредка они заглядывают в настоящее и восклицают «Ого!» но тут же снова возникает мысль. Присутствовать в настоящем очень легко, а жить в мыслях очень трудно. Но, как правило, люди утверждают обратное, потому что так считает ум. Если вы заперты в ловушку ума, то ваша жизнь — это постоянная борьба и нескончаемое усилие. Вы никогда не получаете удовлетворение потому что живете во имя будущего, которое всего лишь мысли форма Все ваше «я» захвачено мыслями. Вы думаете, что в какой-то момент обретете себя, завершите себя, и ваша жизнь в конечном счете сложится. Но будущее не может сложиться так, как ум себе это представляет, просто потому что каждая форма неизбежно умирает, а каждая структура растворяется. Однако ум способен мыслить только в категории форм и структур, и он надеется, что жизнь сложится на понятном ему уровне форм, и он всегда разочаровывается, потому что он хочет невозможного. Чудо заключается в том, что все уже так, как должно быть в этот самый момент. Вы уже прибыли в сакральное измерение. Увидеть и почувствовать его здесь и сейчас легко, если вы находитесь в спокойной атмосфере, на природе. Гораздо труднее сделать это, стоя посреди большой городской площади. Нужно быть просветленным, то есть просто-напросто, полностью присутствующим существом, чтобы увидеть сакральность в светящейся рекламе Кока-Колы. А чтобы увидеть сакральность в тюрьме, нужно быть Буддой. Если кто-то примется убеждать вас, что сакральное измерение присутствует даже в тюрьме, вам это будет казаться чушью до тех пор, пока вы не узнаете, что за пределами форм жизнь неразрушима. Некоторые из тех, кто был в тюрьме, получили этот опыт. Итак, мы хотим обнаружить в себе внутреннее измерение которая лежит глубже мыслей и никак не связана со временем. Люди спрашивают, как мне успокоить свой ум. Есть хорошие техники медитации, которые можно до какого-то момента применять, но в итоге их следует оставить в прошлом. Если вы к ним привязываетесь, то они становятся барьером между вами и настоящим моментом. Это касается любого послания. Данное учение не подразумевает никаких методов. Однако, если вы уже используете какой-то метод, прекрасно, используйте его до тех пор, пока он вам нужен. Каждая мысль, которая возникает в вашем уме и которую вы не распознаете как мысль, содержит в себе частицу «я». Вы отождествляетесь с нею. Такова суть неосознанной жизни. Люди постоянно живут ради будущего, в котором они надеются завершить свое неполное «я», обеспечить своей личной историей хэппи-энд. Я вовсе не хочу сказать, что вам следует отказаться от разных действий и увлечений. Продолжайте получать новые навыки и знания, исследовать новые страны, знакомиться с людьми, анализировать то и другое, развивать свои ментальные и физические способности, создавать то, что вам хочется создать в этом мире. Творчество — это прекрасно. В этом мире всегда есть чем заняться. Правда, когда вы становитесь старше от некоторых активностей, приходится отказаться, так что на уровне формы ваша жизнь становится ограниченной. Так, есть много вещей, которые я уже не могу делать. Например, я не могу стать чемпионом по теннису. Если бы мне это удалось, это было бы чудом. Не то, чтобы это совсем невозможно. Но я даже не буду пытаться. Я просто соглашусь с тем, что уже слишком поздно. Для многих увлечений действительно слишком поздно. Так что я просто приму это как факт. Итак, на уровне форм... Есть разные ограничения, включая возраст, но все же вы можете многое добавить в свою жизнь. Вопрос в том, используете ли вы активности и знания с целью добавить что-то к тому, кто вы есть. Такова дилемма человеческого бытия, компульсивный поиск чего-то еще, жажда следующего момента, который позволит мне добавить еще что-то к моему эго. Мысли формы, вещи, достижения, признание Мне пока недостаточно. У меня всего пять домов и три машины. Но я не чувствую себя уверенно. Наверное, это потому, что дома маловаты. Да, именно поэтому. Предположим, о вас пишут в журналах. Вы читаете и думаете. Наконец-то все узнали, какой я великий. На некоторое время это дает вам чувство, что мир признал и оценил я, которое вы считаете собой. Многие люди только этого и ждут. Когда же мир увидит, какой я невероятный? Когда все поймут, какой я исключительный? Знаете, они могут никогда этого не понять. Созданное умом я, то есть эго, жаждет исключительности. Изредка оно получает желаемое, но в большинстве случаев нет, или получает меньше, чем хочет. Можно сказать, есть два способа стать несчастным. Не получить желаемого и получить его. Большинство людей, которые достигли мирового признания в какой бы то ни было области, тоже не стали счастливыми. Они не чувствуют внутреннего покоя, безопасности, У них нет ощущения, что они достигли конечной цели. Раньше у них, по крайней мере, была идея. Когда меня признают, я достигну своей цели и буду счастлив. И вот, предположим, вас признали. Сначала это приятно. Затем вы видите, что мнение людей о вас всего лишь мысли формы, образы, которые они создали сами. Или же вымысел, сфабрикованный масс-медиа. И вот вы читаете о себе в журнале и задаетесь вопросом, о ком эта статья? Ко мне она не имеет никакого отношения. Вот почему многие люди, достигнув признания, становятся еще несчастнее, чем раньше. Мир говорит такому человеку, да, ты и правда исключительный. Но при этом человек себя таковым не чувствует. Или же понимает, что признали не его, а некий иллюзорный образ. Некоторым людям это помогает выйти за пределы, созданные умом идентичности. Они уже получили богатство и славу, которые мир считает пределом мечтаний, и обнаружили, что к ним вовсе не прилагается то, чего они на самом деле хотели. Они не получили себя, не получили ощущения единства с жизнью, не получили полноты жизни, о которой говорил Иисус. Так многие знаменитости подсаживаются на алкоголь и наркотики, чтобы притупить внутреннее страдание. Теперь они лишены даже иллюзии, когда я получу от жизни больше, я стану счастливым. У них уже есть все то, о чем мечтают остальные. Но счастья по-прежнему нет. Какая жестокая судьба! Вы лишаетесь надежды на то, что вещи и мысли формы сделают вас совершеннее, чем вы есть. Вы больше не можете сбежать в следующий момент. Вот почему некоторые употребляют алкоголь и наркотики, чтобы хоть ненадолго заглушить это разочарование. А некоторые совершают прорыв в глубинное внутреннее измерение и осознают, что чувство исключительности, работающее на уровне «я лучше, чем кто-то», — лишь мираж. Вы можете гоняться за ним, но он вас никуда не приведет. Потому что это всего лишь мысли форма, которую вы хотите встроить в свою личную историю а «я». Эта история остается основой вашей идентичности до тех пор, пока вы заперты в ловушке мысли. «Я исключительный» — это фантазия многих людей. «Не поймите меня неправильно». Я не хочу лишить вас фантазии, если она вам все еще нравится. Многим людям фантазии дают энергию жить. Возможно, вы лелеете уверенность, что в прошлой жизни были Наполеоном, и она дает вам чувство исключительности. Возможно, другие не разделяют ваше убеждение. Но, по крайней мере, временно вы можете думать об этом и рассказывать эту историю другим. Возможно, некоторые даже согласятся. «Да, ты Наполеон!» Однако все это основывается на движении мыслей и сопровождающих ее эмоциях. Получается, что вся ваша идентичность основана на личной истории, которая долго не продлится. Я не предсказываю никому скорой смерти, но смерть любого из нас в конечном счете неизбежна. Проживем мы один год или пятьдесят — не так уж важно. В любом случае смерть придет скоро, и она застанет вас в настоящем моменте, а не в будущем. Быть пойманным в ограниченное представление о «я» в концептуальную реальность — ужасная судьба. Она означает, что вы постоянно в чем-то нуждаетесь. Это касается даже духовного измерения. «Если вы осознаете, я больше не стремлюсь к обладанию вещами, я знаю, они не принесут мне счастья», будьте осторожны с другими формами, которые стремятся занять место вещей. «Возможно, вы посвятили 20 лет зарабатыванию денег, а теперь решили, я больше не буду ездить на БМВ, я куплю велосипед, потому что теперь я духовный человек». Я перестану носить брендовую одежду и куплю одежду тех марок, что носят духовные люди. Это позволит мне свысока смотреть на тех, кто до сих пор настолько неосознан, что ездит на БМВ. И, конечно, теперь вы носите в себе мыслеформу потяжелее, чем БМВ. Вполне вероятно, что у человека за рулем БМВ не такое большое эго, как у того, кто едет на велосипеде. Так что будьте осторожны. Ум легко меняет декораций и подкидывает нам новую историю, убеждая в необходимости почувствовать себя больше тем или иным способом. Мысль всегда работает через сравнение. У меня есть образ «меня», и я сравниваю его с образом, который сложился у меня о другом человеке. То есть я навешиваю ментальный ярлык на себя, затем на других и сравниваю полученные образы. Я духовнее этого человека, а этот духовнее меня, ведь он практикует намного дольше. Знание — еще один способ самоутверждаться. Вы как бы невзначай извлекаете из своего хранилища несколько сокровищ, чтобы другой человек понял, вы определенно знаете больше него. Так что эго работает на разном топливе, меняются лишь формы. Кроме того, эго обожает быть правым и уличать других в неправоте, потому что это единственный способ утвердить свою правоту. Так, оно мгновенно чувствует себя больше. Это всегда делается через усиление иллюзорного «я» и «моей» истории. Для многих людей это цель жизни, основная мотивация, которая движет всеми их действиями. Это мучительно потому что вы то и дело чувствуете себя меньше кого-то другого. Я не такой исключительный, как он. Он знает больше меня, зато я красивее. Если же люди не могут достичь той исключительности, которой от нас требует мир, они достигают другого вида исключительности, а именно начинают чувствовать, что жизнь обошлась с ними несправедливо, что они жертва каких-то людей или ситуаций, В этом образе жертвы они чувствуют себя чрезвычайно исключительными. Так что побеждать, конечно, приятно, но у проигравших тоже есть свои козыри. Ум очень хитер. Идентичность жертва глубоко укоренена в умах многих людей. Будьте уверены, при первой же встрече они через пять минут расскажут вам свою историю. Знаешь, что случилось со мной 25 лет назад? Конечно, 25 лет назад случились ужасные события. Они случаются и сегодня. С этим не поспоришь, ведь мы живем в безумном мире. Но строить свою идентичность на страданий, которое произошло 25 лет или совсем недавно в безумном мире, где страдание неизбежно, означает запирать себя в тюрьму. Зато, по крайней мере, теперь вы думаете, что знаете, кто вы. «Ведь у вас есть исключительная история. Жизнь обошлась со мной хуже, чем с другими». Ум всегда ищет то, что придаст ему идентичность, и очень боится потерять свою историю, выйти за ее пределы. Как правило, история должна стать крайне неприятной для человека, чтобы он решился ее оставить. История подобна сну, сну о том, Кто я есть? Когда сон превращается в кошмар, вам хочется проснуться. Конечно, никакой сон а я не бывает на 100% приятным, но некоторые сны неприятнее других. Так что замечайте, как концептуальное «я» пытается не только выжить, но и защитить себя от других и расшириться за их счет, как оно диктует отношения между людьми. На уровне эго есть два типа отношений. Либо вы хотите использовать других, либо вы их боитесь и защищаетесь от них. Иногда эго делает и то, и другое одновременно. И, конечно, это означает, что на уровне эго не бывает настоящих отношений. Отношения искажены, потому что вы не знаете, кто вы. Следовательно, всё, что у вас есть, Это образ, созданный умом. Этот образ жаждет стать больше, потому что ему всегда себя недостаточно. Итак, некоторые люди поддерживают свое чувство исключительности тем, что постоянно кого-то обвиняют и жалуются и про себя, и вслух. Они жалуются на жизнь, на ситуации, на то, что не происходит, и на то, что происходит, но не должно происходить. Надо что-то с этим делать, потому что все это просто ужасно. Эго обожает жалобы. Они позволяют ему чувствовать себя правым. Жалуясь, вы чувствуете, что вы правы, а человек или ситуация, на которых вы жалуетесь, не правы. Я не говорю о практичных жалобах, когда вы, например, приходите в магазин и сообщаете «Я хочу заменить эту вещь, потому что она не работает». Я говорю о жалобах, не имеющих никакой практической цели. Таким образом, вы постоянно создаете конфликт с настоящим моментом, в котором всегда есть что-то неправильное. Многие люди чувствуют, что не могут быть собой, то есть пребывать в мире с собой, по двум причинам. Первая, потому что что-то произошло. Вторая, что-то до сих пор не произошло. Странная логика. Чтобы быть собой, мне необходимо внешнее событие. Мы говорим об этом для того, чтобы вы смогли распознать эту реакцию в себе, потому что она не что иное, как универсальный, унаследованный паттерн, коллективного человеческого ума в его неосознанном состоянии. Таков его механизм. Он держит вас в ловушке, заставляя жить на поверхности бытия, на волнах движения эго, на уровне форм, которые меняются постоянно. Учтите, уровень форм также включает мысль. Она и есть изначальная форма. Вы отождествляетесь с каждой мыслью, которая приходит вам в голову. И, конечно, этому нет конца. Одна мысль тянет за собой другую. Так вы и живете изо дня в день. Изредка между мыслями возникают проблески, не позволяющие вам сойти с ума или совершить самоубийство. Эти проблески коротки, но они и поддерживают вашу жизнь. Благодаря им через плотные тяжелые завесы мыслей просачивается немного радости из самой глубины вашего существа. Трещина появляется то там, то там. Не будь этого, вы были бы совершенно потеряны и уж точно не слушали бы это аудио. Итак, моменты внезапного осознания красоты иногда пробуждают вас заглушают постоянный внутренний диалог, и вы вдруг ощущаете живость, бытие, присутствие, а затем снова возвращается мысль. Некоторых людей пробуждает чувство опасности, например, физическое заболевание. В этом случае вы вдруг понимаете, то, что вы считали важным, совсем не важно, и что-то разрушается на уровне мысли. Некоторым людям помогает общение с животными, потому что для них это единственный способ установить связь с измерением за пределами концепций. У большинства людей есть концепция относительно каждого встречного. Они вешают ярлыки на всех и точно знают, что и о ком думают. Они взаимодействуют не с вами, а с тем мнением о вас, которое сложилось в их голове. Таковы многие отношения. Две мысленных сущности пытаются как-то взаимодействовать друг с другом. При этом каждая нуждается в другой и в то же время боится ее. Вот почему отношения так трудны в наше время. Что касается домашних животных, то они выполняют важнейшую функцию. Поддерживают человека вменяемым. В тот момент, когда вы гладите собаку или кошку, вы можете быть собой. Вам не нужно строить психологических проекций и думать, что ваши питомцы от вас хотят. Вы переключаетесь на другую волну, потому что животные глубоко связаны с источником жизни. Их иллюзия «а я» не разрослась до такой степени, чтобы воспринимать себя отделенными от всей остальной вселенной. Животные все еще чувствуют себя едиными с тотальностью, глубоко укорененными в бытии. В отличие от людей, они не создают мира полного проблем и пребывают в единстве с жизнью. Люди же думают, есть я, есть остальной мир, между нами барьер. Чем больше вы захвачены эгоистическим я, тем выше для вас этот барьер с другими. Вы сводите людей к плоским образом, навешивая на них грубые ярлыки. Животное не отягощено постоянным потоком мыслей. У него нет концептуальной идентичности, и потому оно может служить порталом в состоянии бытия. Когда вы гладите собаку или чувствуете, как кошка мурлычет на вашей груди, мур ваши мысли отступают, и проявляется пространство покоя. Иногда достаточно посмотреть на животное, и вы переноситесь в состояние присутствия, потому что животное уже находится в этом состоянии. То же относится к деревьям, цветам, траве. Все они пребывают в присутствии, все они — прекрасное проявление единой жизни. Так что для многих людей контакт с природой — это единственный портал в глубинное внутреннее измерение. Но На некоторых даже он уже не действует. Я знал женщину с очень сильным эго, которая устраивала эго-баталии со своей кошкой. Окно в кухне часто было открыто, и если кошка вечером не приходила, женщина возмущалась. «Где моя кошка? Если она меня игнорирует, то я тоже не хочу ее видеть». Так что бедной кошке нередко приходилось коротать ночи на улице. Итак. Мы видим миллионы людей, живущих в псевдореальности, захваченных эго, которое, по сути, иллюзия, которое всегда чувствует себя недостаточным, всегда нуждается в большем. Эго нужны враги, чтобы поддерживать границу между я и другими. Нужен конфликт, чтобы подтверждать свою обособленность. Оно постоянно ищет, чему бы мне противостоять сегодня. «На что бы мне пожаловаться, чтобы почувствовать себя немного больше собой?» Когда миллионы людей живут таким образом, мы в результате получаем то, что называется «историей человечества». Эта история — ужасающий перечень страданий, которым люди подвергают и себя, и другие формы жизни. Невероятных страданий — Стоит только включить новости и вы увидите насколько безумно коллективное человеческое сознание на данном этапе эволюции. при этом мы осознаем, что все это проявление коллективного психического заболевания можно спросить как бог допустил, чтобы все существа настолько обезумели можно задать тот же вопрос на индивидуальном уровне как бог допустил, чтобы я, настолько обезумел. Конечно, с глобальной точки зрения все происходит так, как должно, включая и ваше безумие на данный момент. Это не значит, что вы никогда не исцелитесь. Есть много людей, которые не слушали бы это аудио, если бы в их жизни не случилось какое-то страдание. Это может быть физическое заболевание или какая-то утрата. Так что вы уже можете увидеть на личном опыте, как страдание, чем бы оно не было вызвано, начинает растворять структуру эго в вашем уме, позволяя проявиться чему-то большему. Это приводит к тому, что вы вдруг начинаете интересоваться настоящим моментом. В общем, какой бы удручающей ни была ваша история, вы сейчас здесь. И это потрясающе, быть здесь сейчас и видеть, что благодаря всем этим ошибкам вы выходите за пределы старого сознания. До тех пор, пока мир не заявил мне, что я очень важен, мою жизнь можно было бы назвать полной катастрофой. У меня ничего не получалось. Я пробовал одно, другое, третье, учился в университете, написал научную работу, все бросил, два года ничего не делал, снова пробовал то одно, то другое, и все тщетно. Однажды моя мама сказала: "Тебе уже 45. Чего ты добился? Многие твои ровесники уже построили большой бизнес". Так что на уровне истории я был полным неудачником. История служила моей идентичностью лет до 29, и эта история была крайне несчастной, даже в то время, когда я был относительно успешен, то есть хорошо учился в университете. Я закончил его с отличием это сделало меня счастливым на две недели я был настолько несчастен что в какой-то момент был вынужден отбросить свое отождествление с историей как может случиться что из неудачной истории появляется цветок осознанности возможно этому цветку необходима грязь чтобы вырасти и расцвести так символ буддизма прекрасный лотос корни которого находится в грязи. Лотос растет из грязи. Поэтому нет ничего полезнее неудачной истории. Хорошая новость состоит в том, что любая история в итоге оказывается неудачной, потому что история это форма, и ни одна форма не живет долго. Ни одно здание не стоит вечно. Рано или поздно оно разрушится. Все формы временны, и в этом их красота, однако в каждой форме скрыта единая, бесформенная жизнь, которая неразрушима и сияет сквозь эту форму. Вы тоже не вечны, как форма, и все же единая жизнь сияет через вас. За пределами форм есть то, что можно называть покоем, присутствием, бытием и глубоким чувством «я есть», которое еще не смешалось с историей. Это драгоценность бытия и есть ваша истинная исключительность. Стремление эго стать исключительным благодаря истории скрывает от вас тот факт, что вы не можете стать более исключительными, чем вы уже есть. Не в смысле лучше ее или его, а в том смысле, что красота и ценность заключены в саму суть вашего бытия и вы можете почувствовать их, даже если ваша созданная умом «я» полностью отождествлено с историей. Вы знаете, что в вас есть некая драгоценность, но ошибаетесь, принимая за нее формы. Так суть бытия, которая не имеет формы и не подвластна времени, смешивается с формой, мыслью и историей. Именно это Будда распознал как иллюзию 2600 лет назад. Иллюзией он назвал чувство «я есть», которое отождествляется с формами. Это колоссальный инсайт, возможно, важнейший за всю историю человечества. «Я» — это иллюзия. Под этим Будда имел в виду любую из форм, как плотную, так и мысль. Отождествление с какой бы то ни было формой — это иллюзия. Вневременная суть бытия, которая не имеет формы, есть в каждом существе. Можно сказать, она воплощена в форме. Нет ничего плохого в таком воплощении, если вы знаете, что ваша суть — за пределами форм. Но если вы забываете об этом и отождествляетесь с формой, этот этап неизбежен. Он тоже часть пути. Вы погружаетесь в то, что Будда назвал страданием. Вы страдаете от того, что не знаете, кто вы, и пытаетесь обрести себя в какой-то форме. Как люди ищут суть своего бытия, не зная, что исключительность, к которой они так стремятся, уже есть в них и является их сутью? Однако эту суть можно обнаружить лишь тогда, когда вы перестаете искать себя в будущем и жаждать большего. Все это похоже на странную игру. Единственное место, где вы можете найти себя, это настоящий момент, но в эту сторону почти никто не смотрит. Все ищут себя где-то еще, думая «там я стану больше». На уровне форм вы и правда можете стать больше, но ненадолго. При этом внутри вас есть измерение, которое является сутью бытия, полным проявлением единой жизни. Вы уже целостны на вневременном уровне, и единственная причина, по которой вам нужно время, это чтобы созреть для того, чтобы услышать эту истину и распознать ее как таковую. Иными словами, Время вам нужно для того, чтобы услышать послание. Чтобы быть собой, вам не нужно время. Парадокс заключается в том, что в мире все еще есть много людей, для которых это послание не имеет никакого смысла. Значит, им нужно больше времени. У них есть потребность продолжать искать себя и раздражаться в процессе этого поиска. Это тоже часть большей картины. Раздражение встроено в человеческое существование. Для чего существует мир? Для того, чтобы раздражать вас. Раздражать настолько, чтобы в итоге вынудить вас разотождествиться с формой, потому что до тех пор, пока вы отождествляетесь с формой, мир вас ужасно раздражает. Вы никогда не сможете собрать все формы, которые, как вам кажется, вам необходимы, чтобы стать самим собой. Если это и удастся, то на очень короткое время. Стоит только подумать, сейчас в моей жизни все идеально. Я здоров, в семье все прекрасно, бизнес процветает, я богат, все меня любят, обо мне говорят с восхищением, и вы оглянуться не успеете, как что-то начнет рушиться. Такова природа мироформ. Как вы не стараетесь все продумать и обустроить, ничего не останется неизменным. Люди проживают свою жизнь в сильнейшей фрустрации потому, что ищут себя в формах, которым свойственно разрушаться. Люди ожидают, что мир форм позволит им чувствовать себя полноценными и счастливыми. Люди требуют счастья от мира и, не получая его, раздражаются. В моей жизни все идет не так. У других-то все прекрасно, я знаю, потому что читаю глянцевые журналы, где пишут про знаменитостей. Жизнь жестока только со мной. Конечно, если вы поживете с этими знаменитостями в их домах, то увидите, что их жизнь тоже не сахар. Итак, раздражение встроено в саму структуру мира форм. Он призван вас раздражать. На то есть причина. но люди ее не видят, осознание того, что мир форм не способен вас удовлетворить, приносит облегчение. Требовать, чтобы ситуации, люди, места или достижения вас счастливили, означает обрекать себя на раздражение. «Я все видел, я все пробовал, и все это совершенно бессмысленно», сказал человек, упомянутый в Библии. Не помню точную цитату, но смысл такой. Почему это негативное утверждение поместили в Библию? Потому что осознавший эту истину, освобождается, видит, что все формы этого мира недолговечны, и что ваша суть — это то, что способно увидеть и распознать эту истину, даже, возможно, посмеяться над ней, означает встать на путь к освобождению. Прежде чем начать раздражаться, вы выходите за пределы своей истории и осознаете, что раздражение — это не ваша личная проблема. Это обусловленность человеческого ума, и в ней нет ничего личного. Именно на этой обусловленности основано ваше представление о «я». Вам достаточно просто увидеть ситуацию такой, какая она есть, чтобы выйти за пределы этой обусловленности. Если вы видите, это означает, что проявилось нечто такое, что не является частью обусловленности. Ваш внутренний свидетель. Он наблюдает за непостоянной природой всех явлений, распознает иллюзорность вашей личной истории, созданной умом, и позволяет вам пролить на них свет осознавания. Прежде вы были заперты в раздражающей истории о своей жизни. Нет человека, в жизни которого не было бы поводов для раздражения. Жизнь перестает раздражать, когда вы перестаете искать в мире источник удовлетворения. Стоит вам перестать требовать, чтобы люди места и ситуации наполнили вас, осчастливили, как вдруг в вас пробуждается удивительная способность. Вы можете позволить формам этого момента быть такими, какие они есть. Какие бы формы ни проявлялись в настоящий момент, он никогда не заканчивается. И жизнь всегда такова, какова она есть. В этом можете не сомневаться. Но большинство людей пребывают в конфликте с жизнью. Они убегают от нее, отвергают ее, критикуют, жалуются. Однако, когда вы видите, что мир форм не способен сделать вас счастливыми, вы снижаете требования, потому что, понимаете, абсурдно требовать от мира то, чего он не может вам дать. Теперь вы можете просто пребывать с тем, что есть, то есть жить в настоящем моменте. В какое бы прекрасное место вы не приехали с требованием «здесь я буду счастлив», Вы рано или поздно почувствуете раздражение, потому что ни одно место не способно вам этого обеспечить. Вы всегда найдете какой-то недостаток, скорее, много недостатков, и расстроитесь. «Я приехал сюда, чтобы наслаждаться, и что я в итоге получаю?» Даже если вы отправитесь на самый прекрасный в мире остров, вы столкнетесь с чем-то неидеальным слишком много солнца или комары, о которых забыли упомянуть в туристической брошюре. И это еще одна прекрасная возможность осознать, что никакое место не принесет вам покоя, и сказать «да» в форме настоящего момента, какой бы она ни была, вместо того, чтобы требовать от нее измениться. Так вы привносите внутреннюю гармонию в ваши отношения с настоящим моментом. Вы больше не отделяете себя от настоящего момента, который есть жизнь, Какую бы форму этот момент ни принял, солнце светит или льет дождь, все есть так, как есть в данный момент. Когда вы отказываетесь от требований изменить настоящее, наступает колоссальная свобода. Внутри вас проявляется нечто такое, что не подвластно формам. Это происходит лишь потому, что вы позволяете форме данного момента быть такой, какая она есть. Итак, позволяя форме данного момента быть такой, какая она есть, вы говорите, «Я принимаю ее, потому что это и есть жизнь. Жизнь — это настоящий момент, и это все, что у меня есть». Такое отношение никак не преуменьшает вашу способность что-то изменить, если возникает такая необходимость. Предположим, вам в ресторане принесли холодную еду. Вы подзываете официанта и говорите «пожалуйста, вы не могли бы подогреть мой заказ?» В данном случае действие возникает из вашего союза с тем, что есть. А есть действие, возникающее из внутреннего сопротивления. Эти действия могут быть схожими, но их энергия будет кардинально другой. Предположим, в той же ситуации вы бежите на кухню и кричите. «Как вы смеете? Вас что, не учили подавать горячие блюда горячими?» В этом случае тут же проявляется эго, которое жалуется и таким образом возвышает себя. Естественно, другой человек начинает защищаться. Каждый пытается защитить свое эго, которое является иллюзией. Вот в таком мире мы все живем. Когда вы соединены с тем, что есть, в вашей жизни проявляется разум, который намного величественнее накопленного знания, способности ума анализировать, решать кроссворды и высокого IQ. Интеллект — это хорошо, но запоминать информацию манипулировать ею, анализировать, решать как можно больше задач одновременно и выдавать быстрые ответы — лишь маленькая часть разума. Существует гораздо более глубокий разум, о котором западная цивилизация знает крайне мало, хотя он и есть источник любого истинного творчества. Чтобы он проявился, достаточно сказать «да «до настоящему моменту». Кстати, Принятие настоящего момента подразумевает также принятие прошлого. Некоторые люди носят в себе сильную печаль и отторжение, связанные с прошлыми событиями. Кто-то плохо поступил с вами, произошла какая-то ситуация, и вы до сих пор страдаете. Вы верите, что прошлое каким-то образом воздействует на вашу способность быть живым, быть собой в данный момент. Мир полон ограничений на уровне форм, и никогда не бывает момента, в котором не было бы никаких ограничений. Такова сама природа мира форм. Иногда вы можете изменить эти ограничения, можете улучшить свою жизнь на уровне форм, и это прекрасно, если только вы не надеетесь таким образом найти себя. Например, вы можете сказать себе, «Я хочу заработать денег, теперь я поиграю в эту игру». Но при этом вы не надеетесь, что, накопив определенную сумму, наконец-то станете кем-то. Вы не обретете себя ни через накопление, ни через будущее. Итак, вы играете с миром форм. И вот что удивительно. Когда вы снижаете требования к миру форм и не ожидаете, что он вас осчастливит, то в какой бы ситуации вы ни оказались, все становится довольно удовлетворительным. Это происходит потому, что вы прикоснулись к внутреннему измерению, которое глубже движения мыслей, глубже формы. Чтобы сказать «да» настоящему моменту, необходима некоторая степень присутствия. Можете ли вы искренне сказать «все есть так, как есть», вместо того, чтобы позволить привычному реактивному паттерну взять верх? Этот паттерн связан с иллюзорной личной историей, говорящей «это не соответствует тому, кто я есть, этого не должно быть в моей истории, я отказываюсь это принимать». Многие люди представляют собой лишь ходячие истории. Радость и внутренний покой возникают, как только вы проявляете дружелюбие к тому, что есть. Какую бы форму данный момент ни принял, она все равно изменится, и довольно скоро. Однако люди застревают в негативном состоянии на годы, потому что внутри них действует паттерн сопротивления, и он не дает им сдвинуться с места. Он говорит, я хочу выбраться из этого ужасного места. С таким настроением они каждый день идут в офис и проживают каждый момент своей жизни. Почему я застрял на этой скучной работе? с этими ужасными людьми, которые постоянно чего-то от меня хотят. Чем больше вы жалуетесь, тем больше застреваете. Так проходит 25 лет, и эти люди все еще сидят в том офисе и жалуются. А потом они слышат, что можно жить иначе, можно сказать «да» своей жизни. Не поймите меня неправильно, я не призываю никого сказать «да» истории, например, Я принимаю то, что я провел 25 лет в этом ужасном офисе и проведу еще столько же. Речь не об этом. Хотя, конечно, можно сделать и так. В некоторых книгах дают и такой совет. В контексте нашей беседы сказать «да» настоящему моменту означает лишь настоящий момент, а не историю. Настоящий момент уводит вас из личной истории. И это очень важно, как в духовной практике, так и в повседневной жизни. Делайте это как можно чаще, чтобы разорвать континуум между прошлым и будущим. Я собираюсь сделать это, пойти туда, написать тому-то, и только попробуйте остановить меня. Но где вы в настоящий момент? Какой настоящий момент? Ах, да... И вдруг вы выныриваете из потока прошлого и будущего, из этой старой обусловленности, где всегда происходит одно и то же. Вы извлекаете из истории настоящий момент, и приходит ясность. Например, вы вдруг слышите пение птицы и осознаете, как оно прекрасно. Вы чувствуете свое дыхание, ощущаете жизнь в каждой клеточке тела. И вместе с этим приходит покой. В этом покое раздается невероятно красивый звук. Его издает маленькое существо за окном, которое празднует жизнь. И вот вы уже за пределами истории. Вы чувствуете живость настоящего момента. При этом вы можете делать свои дела, ходить туда, куда вам нужно. И встречаясь с другими людьми, сохранять состояние присутствия. Присутствие побеждает время. Если раньше вами управляло время, то теперь вы впускаете в свою жизнь присутствие, используя время. Пробивайтесь сквозь личную историю в настоящий момент, когда только можете. Так в вашу жизнь входит великий разум, а вместе с ним Радость и многое такое, о чем вы можете только мечтать. Когда они проявляются, они трансформируют даже вашу историю. Я не говорю, что история на уровне формы вдруг станет неизменно прекрасной. Это невозможно, потому что формы появляются и исчезают, такова их природа. Но поскольку у вас теперь есть доступ к жизни за пределами формы, Вы больше не зависите от обстоятельств в вашей жизни. Вы и есть покой, вы и есть живость. Ощущение «я есть» намного глубже, чем «я есть то или другое». Красота, живость и радость присутствуют в данном моменте, даже если все формы рушатся. Живя только в уме, вы пропустите всю жизнь. Вы даже не услышите пение птицы. Возможно, услышите, но тут же подумайте. Как мило. Но мне нужно вернуться к моим проблемам. Когда у вас появляются проблемы, задайте себе вопрос. Какая у меня проблема в данный момент? Мне нужно поехать к адвокату, оформить мое банкротство. Но какая проблема у меня сейчас? Никакой. Я дышу. Птица поет прекрасную песню. Я чувствую пространство, чувствую живость каждой клеточкой тела. Сейчас у меня нет проблем. Но, скорее всего, будут завтра. И, конечно, завтра вам следует задать себе тот же вопрос. Какая проблема у меня сейчас? Предположим, вы сидите напротив адвоката. Он говорит вам, подпишите здесь. Вы берете бумагу, подписываете ее. Слыша пение птицы, чувствуя пространство и говорите себе «Я все еще жив». Вам не нужна идея «Я банкрот», чтобы придать вам чувство «Я есть». Потому что теперь это чувство исходит из жизни, которая и есть вы. И да, на уровне форм бывает так, что приходится регистрировать банкротство. Но я все еще жив. И птицы все еще поют. Многие люди до меня пережили банкротство. Личной истории свойственно воссоздавать саму себя, потому что так делает ум. Я не призываю вас бросить все повседневные дела. Напротив, вы будете справляться с ними эффективнее, когда у вас появится доступ к измерению, где правит глубокий разум. Это затронет ваши отношения с миром форм. Ваша история будет разворачиваться более гармонично, когда вы перестанете требовать, чтобы она вас осчастливила и позволила вам почувствовать, кто вы есть. Это чувство будет исходить из живости и глубины настоящего момента. Итак, выйти из истории в настоящий момент — это главное. Особенно, когда вы расстраиваетесь и теряете себя в какой-то мысли. Вы также можете помочь другим, если видите, что ваш друг или партнер потерялся в мире мыслей и проблем. Я говорю о ситуации, когда он не решает проблему посредством мыслей, а только раздувает ее. Лучшие решения приходят тогда, когда вы выходите из проблемы, и оказываетесь в состоянии присутствия, живости и покоя. Потом мысль возвращается, и у вас появляется некое решение, которого раньше не было. Оно появилось потому, что вы соприкоснулись с глубинным разумом. Такое происходит все чаще и чаще. И тогда все меняется, включая отношения потому что вы больше не требуете, чтобы другой человек что-то для вас сделал. Вы не сравниваете себя с другими и не пытаетесь быть больше их, чтобы увеличить свое «я». Вас совершенно устраивает, что люди такие, какие они есть. Вы не говорите им «измени свое поведение, и тогда я буду счастливее». «Но пока ты ведешь себя так, как сейчас, я буду страдать» и я буду тебе это всячески демонстрировать до тех пор, пока ты не изменишься. Многие отношения функционируют таким образом. И, конечно, своим страданиям люди только усиливают нежелательный паттерн. Когда вы становитесь ходячей историей, ваши шаги тяжелеют. Тяжесть коллективного человеческого ума очень ощутима на нашей планете. Мы накопили много негатива и ужасных иллюзий. Эта тяжесть плохо сказывается и на природе. Ее чувствуют все формы жизни. Так что старайтесь не таскать на себе груз личного «я» и своего проблематичного будущего. Вступайте легко, шаг за шагом. Будьте самим присутствием, воспринимайте себя и мир через него. Когда вы смотрите на цветок или дерево, воспринимайте их покой. Так вы оказываетесь с ними в одном энергетическом поле и не создаете слоя концепций, отделяющего вас от природы. Так вы получаете огромную пользу от пребывания на природе, которая учит вас единству с жизнью. Посмотрите на любое дерево, и вы ощутите его покой. Таким образом, Тот покой который есть внутри вас распознает покой и живость дерева если же вы подойдете к дереву в состоянии отождествления с мыслью то попытаетесь как-то использовать его и даже не заметите этого покоя о это дерево будет отлично смотреться у меня в саду или мне нужно сорвать этот цветок теперь он мой или Такое же дерево было в саду моей бабушки. Интересно, оно еще живо? Моя бабушка. Все-таки она была очень странным человеком. И так далее. Не вините себя, если вас посетят подобные мысли. Просто попробуйте уделить некоторое внимание дереву. Побудьте с ним, не желая ничего от него получить. И, возможно, вы почувствуете свет сознания, пространство, в котором это растение возникает. Присутствие и покой и есть вы, а также то, что вы воспринимаете. Цветы, деревья, различные звуки природы, форма, которая проявляется, и пространство, которое позволяет ей проявиться. Это пространство сознания, настоящего момента, ваше внутреннее пространство. Единое сознание, в котором проявляются формы. Сейчас, слушая это аудио, вы можете почувствовать пространство, как фон. Есть формы, свет, цвета, звуки. Но что позволяет всему этому быть? Это единая жизнь, единое сознание. Кто кто вы есть за пределами формы Итак, вы одновременно живете в двух измерениях – в бесформенном и в измерении форм. Как правило, пребывать с деревом или цветком легко. В отличие от людей, они не бросают вам вызов. Люди же часто подталкивают вас к отождествлению с мыслью, формой, реакцией, потому что сами представляют собой скопление мыслей и хотят, чтобы вы дополнили их вселенную. Они как бы говорят «дай мне еще мыслей, подтверди, что моя история важна». Потом вы можете рассказать им свою историю, и они выслушают вас. Это называется общение. Когда вы сегодня ляжете спать, понаблюдайте за собой. Возможно, ум потянет вас в завтра. Надо все обдумать, чтобы избежать проблем. И вдруг вы вспомните. Ах да, настоящий момент. Где же он? Конечно, вы его не видите. Но иногда вы просыпаетесь, чувствуя живость во всем теле. Полежите некоторое время с этим ощущением. Позвольте себе просто быть. Если ваш партнер храпит, можете бросить в него подушку, чтобы он проснулся. Пребывание в настоящем моменте не означает, что вам нельзя действовать. То, что раньше вызывало раздражение, злость, печаль, обретает легкость настоящего момента. Вокруг возникает пространство, пространство присутствия, и вы распознаете самих себя как пространство, которая позволяет формам возникать и растворяться. Глубокое значение слова «сейчас» — это пространство, в котором все происходит и с которым вы едины. Сила настоящего — это сила жизни, которая и есть вы. Я имею в виду вашу глубинную суть, а не иллюзорное «я», основанное на истории и мыслях. Так вы обретаете свободу от форм. И мир вдруг становится очень приятным местом. Он вас больше не раздражает. Формы приходят и уходят. Вы побеждаете и проигрываете. Существа рождаются и умирают. Такова жизнь. А за всем этим есть покой, неотделимый от вашей истинной сути. Такова наша практика. Таков наш способ проживать нашу жизнь которая в действительности не наша. Это единая жизнь, которая проявляется через нас. Мы не можем сказать «я» и «моя» жизнь, потому что это подразумевает разделение. Мы и есть единая жизнь. Множество форм постоянно рождаются и умирают, но за ними стоит единое сознание, единая жизнь. Когда вы осознаете эту истину, Жизнь может свободно проявляться через вас, процветать. Это процветание можно назвать любовью, но не той эгоистической любовью, которая говорит «Я хочу тебя, будь со мной». Настоящая любовь — это распознавание единства жизни. Слушайте птиц. Думаю, люди ошибаются, когда говорят, что святой Франциск проповедовал птицам. Птицам не нужны проповеди. Конечно, он просто слушал их. Птицы знают, что такое гармония. Они замолкают, а потом из покоя снова возникает звук. И он никогда не повторяет предыдущий. Так что само по себе пение птицы — это прекрасное учение о балансе формы и бесформенного, об искусстве жизни в двух измерениях. Звук и покой, форма и бесформенная. В этом аудио я больше говорю про измерение бесформенного, потому что вся цивилизация заблудилась в формах, вещах, объектах, мыслях. Я делаю акцент на том, чего недостает. Баланс между формой и бесформенным должен быть восстановлен, потому что ни одна цивилизация не выживет без него. Форм в нашем сознании более чем достаточно. Поэтому данное учение не основывается на знании, на новых фактах или интересной информации. Современный мир полон информации. Достаточно нажать кнопку на любом из ваших гаджетов, и она хлынет на вас потоком. Мы все тонем в информации, но в конечном счете какой смысл ее собирать? Информация или вещи спасут мир? Или, может быть, большие торговые центры помогут нам ощутить полноту жизни? Или мы, наконец, обретем себя, если научимся лучше анализировать проблемы, созданные чрезмерным думанием? Юнг сказал, вы не сможете решить проблему на том же уровне, на котором она была создана. Что же создало проблему нашей цивилизации? Тот факт, что люди потеряли связь с бесформенным измерением, которое можно назвать духом, сакральным и даже Богом. Иисус сказал, что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого потерять. Он уже тогда видел, куда все идет. Время тоже относится к миру форм. Мы не можем отрицать, что время реально или кажется таковым на поверхности жизни. Время разрушает все формы. Некоторые люди смотрят на время как на смертельную болезнь, которая рано или поздно настигнет всех. И исход у форм всегда один — это смерть. Смерть — это лишь вопрос времени. Мой отец, которому сейчас 87 лет, Говорит, смотрясь в зеркало, раньше зеркала были качественнее, чем сейчас. Это искусство жить в мире, где с одной стороны время вроде бы управляет всем, а с другой распознается как иллюзия. В глубоком понимании времени нет, всегда есть только настоящий момент. Он и является порталом в измерение бесформенного. Это о нем Иисус говорил «Узкие ворота и тесная дорога ведут к жизни, и лишь немногие находят их». Чтобы найти их, нужно свернуть рукопись жизни, на которой написана история, и прошлое, и даже будущее, пусть и непроявленное. Все люди, некоторые больше, чем другие, несут на себе груз своего «я» и своей истории. Все мы испытываем страх и надежду относительно ее развития. Человек — отягощен я, которое основано на форме, на уме, на времени. Чем больше вы думаете о том, что случилось в прошлом, и живете надеждами на будущее, тем больше вы теряетесь в формах, потому что время и форма идут рука об руку. Есть прекрасная история о женщине по имени Хелен Шукман, которая написала книгу «Курс чудес». Вернее, книга была продиктована ей внутренним голосом. Прежде чем это случилось, у Хелен было видение, будто она нашла в старой коробке рукопись и, развернув ее, увидела символы слева и справа. Затем она услышала голос, прочитая то что слева, Узнаешь прошлое. Прочитаешь то, что справа, узнаешь будущее». Она мельком глянула в обе стороны, а затем посмотрела в центр. Там было написано «Бог есть». «Это все, что я хотел знать. Остальное мне не интересно сказала Хелен. Голос тут же ответил «Поздравляю, на этот раз ты прошла экзамен». С тех пор... Она сосредоточилась на настоящем моменте, и в ее жизни возникло пространство. Благодаря этому мудрость смогла проявиться через Хелен. Послание, пришедшее из бесформенного измерения, приобрело форму через ее ум. А скажи она в своем видении, как интересно, я хочу узнать и будущее, и прошлое. Информация поглотила бы ее на многие годы и это пространство бы не возникло. Бог — это сейчас. Вы можете использовать это как ориентир. Это и означает выйти из потока прошлого и будущего. Будто у вас на глазах была повязка, и вы ее срываете. Вы заглядываете в другое измерение, как это часто показывают в фильмах фэнтези. Мы все живем во время эволюционного перехода. И многие современные люди — переходные существа. Они все хуже функционируют в рамках старого сознания, которое полностью отождествлено с умом, формой и временем. Старое сознание управляло человеческой историей тысячи лет, и вот теперь оно подходит к концу, исчерпывается. Многие из нас — переходные существа в том смысле, что старое сознание все еще присутствует в нас, и в то же время зарождается новое. Конечно, сознание — это никакое не новое, потому что оно вневременно. Но оно ново для вас. Я однажды видел магазин Second Hand с таким названием New For You — новое для вас. Учитывайте, что никакие слова не могут полностью отразить истину. Особенно это касается разговоров о духовной истине. Каждое слово — это форма. И получается, мы используем форму для передачи смысла, который выходит за пределы форм. Вот почему Иисус говорил притчами. Если вы позволяете словам быть лишь указателями, они помогают. Но помните, истина — это не само слово а то, на что это слово указывает. Не цепляйтесь за слова, смотрите за пределы формы. Итак, мы учимся привносить гармонию в жизнь, балансировать между временем и безвременьем, справляться с миром вещей, ситуаций, объектов, но при этом не теряться в этих формах, не теряться в мире. Имеется в виду не только внешний мир, но и мир внутренний, созданный умом. Именно внутренний мир создает внешний. Все это — единый континуум. Внешний мир лишь отражает внутренний. Так, на внешнем уровне мы видим чрезвычайно шумную цивилизацию. Если бы человек, живший 200 лет назад, оказался в современном мегаполисе или даже в небольшом городе, он бы решил, что попал в ад. Даже если шума нет, люди создают его специально. Почти во всех ресторанах играет громкая музыка. Не успеваешь туда войти, как сразу хочется выйти. Конечно, музыка бывает божественной. Такова музыка, исходящая из покоя. Да, у нее тоже есть форма, но эта форма свежая. Она все еще имеет аромат покоя. Такова природа истинного искусства. В современном мире очень много псевдоискусства. Это когда умные люди хотят выглядеть еще умнее и говорят, давайте-ка придумаем что-нибудь новенькое. Казалось бы, они занимаются искусством, но ему чего-то недостает. Оно лишь манипулирует старыми формами и не несет в себе ничего нового. Оно не способно сделать тихо, То, что делает истинное искусство, стать порталом в сакральное измерение, перенести вас в измерение бесформенного. Встречаясь с настоящим искусством, вы ощущаете, как бесформенное измерение сияет сквозь форму и встречаетесь с самими собой. Истинное искусство — это не только то, что вы видите или слышите, оно много больше. Не у всех людей есть цель творить истинное искусство, но некоторым это удается, такова их миссия в этом мире. Однако главная задача заключается в том, чтобы вы сами стали произведением искусства, иными словами, чтобы ваше сознание стало прозрачным и бесформенное измерение засияло сквозь вас. Это случается лишь тогда, когда вы перестаете полностью отождествляться с миром форм. А это, в свою очередь, возможно тогда, когда у вас появляется доступ к внутреннему измерению покоя. И Из с формой излучается то, что не имеет к ней никакого отношения. Так, в Индии во все времена были святые, которые никогда ничего не делали. На Западе такое почти невозможно представить. Люди сразу спрашивают, что они создали, что сделали. Эти святые просто сидели на месте. Какое бессмысленное существование. Это не святые, а паразиты на теле общества. Они просят милостыню и еду, им следует включиться в жизнь общества. Почему бы им не устроиться на работу? Такие святые возмущают людей, чей ум смотрит на форму и видит только форму, которая бездействует. Однако в безделии таких святых есть красота, которую в Индии всегда распознавали, потому что там люди еще не утратили связь с безвременем. Напротив, они, возможно, в какой-то момент слишком далеко зашли в обратном направлении потеряв интерес к форме. Сегодня Индия все больше подвергается влиянию Запада и все больше тяготеет к миру форм. Итак, вопрос в том, чтобы найти баланс. Как и большинство людей, я был полностью потерян в мире форм. Затем произошел сдвиг, и я перенесся в другую крайность, то есть заблудился в бесформенном измерении Точнее говоря, заблудиться в бесформенном невозможно. Оно и есть ваша суть. Но с точки зрения этого мира я был не в себе. Раньше он был человеком с многообещающей карьерой, а теперь только и делает, что сидит на скамейках в парках. Он ни к чему не стремится, он никем не хочет стать. Говорили обо мне. Я же просто присутствовал наслаждался сладостью и красотой жизни, наблюдал, как она отражается в деревьях, цветах, птицах, вокруг как безумные сновали люди и я знал, что глубоко внутри них скрыта та же единая жизнь. С внешней точки зрения я временно потерял способность манипулировать формами. Потом я восстановил баланс, научился взаимодействовать с миром форм и при этом, поддерживать состояние присутствия. Я не говорю, что всем вам придется настолько глубоко погрузиться в бесформенное, чтобы потерять контакт с миром форм. Однако изредка это происходит с теми людьми, которые переживают колоссальную внутреннюю трансформацию. Некоторое время они как будто отсутствуют, а пока мы пребываем в мире форм, наша задача — сбалансировать эти два мира. Новое сознание подразумевает, что два измерения, проявленное и непроявленные, сбалансированы. Так вы становитесь произведением искусства, формой, через которую светится бесформенное. Не нужно спекулировать на эту тему, спрашивая, что случится, когда достаточное количество людей начнут жить так. Лучше сосредоточиться на том, чтобы самому войти в это новое состояние. Никто не знает, как оно изменит вашу историю, как вы будете жить и что делать. Вам не нужно даже пытаться предсказать, станете ли вы великим скульптором или чемпионом Уимблдона. Имейте в виду, что великие художники и спортсмены — непросветленные мастера. Да, они получают временный доступ к разуму, превосходящему человеческий ум. Но в обычной жизни они так же безумны, как и все остальные. А иногда еще безумнее, потому что их маленькое «я» смотрит на их достижения и заявляет «это моя заслуга». Конечно, эго чувствует себя очень важным, присваивая себе то, что возникло в состоянии вне эго. Эго верит другим людям, которые проецируют на него свой образ исключительности и говорят, например, «Ты великая поп-звезда». Когда поп-звезды пишут свои песни, что-то движет ими. В этом процессе присутствует некая искра живости, свежести. Но стоит им выйти из творческого состояния, как возвращается личность. Довольно трудно интегрировать способность, возникшую во внеличностном измерении в мир форм. Порой это невозможно. Творцы не понимают себя. Мир не понимает их, и при этом они считают себя совершенно исключительными. Возникает конфликт между силой, которая исходит из бесформенного, и личностью, которая не понимает сути происходящего и пытается присвоить плоды себе. Когда вы смотрите на нашу мейнстрим-цивилизацию, она кажется безумной, потому что состоит из профанаций. Это тяжелая структура, созданная людьми. В какую бы страну вы ни поехали, люди выглядят уставшими, измотанными. Цивилизация выпивает из них все соки. Еще один день бессмысленной суеты. И даже те, кто суетятся, в глубине души знают, что это бессмысленно. Если спросить директоров больших корпораций, почему вы так суетитесь, они не смогут ответить ничего, кроме «мы расширяемся, наша компания растет». Такова цель корпораций — расти, расширяться, поглощать других. Почему вся цивилизация движется к разрушению? Одна из причин заключается в том, что люди, которые поддерживают ее, больше не могут выносить тяжести ими же созданной структуры. Слишком сложный, до да абсурда сложный мир, созданный умом, является отражением их состояния сознания, в котором есть только бесконечный поток мыслей форм и нет никакого просвета. Нескончаемый внутренний диалог становится цивилизацией, которая одержима вещами и ничего не знает о самом важном измерении человеческого бытия, ничего не знает о покое, о сакральности. Все это пустой звук для современной цивилизации. И все же многие люди начинают осознавать, что происходит. И их число растет с каждым днем. Каждый из нас — часть процесса трансформации сознания, который происходит сегодня на планете. Не произойдет, а уже происходит. В противном случае мы бы не говорили на эту тему. Она казалась бы абсурдом. При этом у вас есть часть старого сознания, которая не желает все это слушать. Она воспринимает только слова, но не смысл, и застревает в форме. Покой? Но он так и не объяснил, что имеет в виду. Напоминаю, что слово — всего лишь указатель. Вам нужно спрыгнуть с него, как с трамплина в воду. Так слово «покой» указывает на покой. Это не что-то такое, во что нужно верить. Покой уже есть в вас, его не нужно создавать. В некоторых книгах и журналах пишут «Живите правильно, и к вам придет покой». Вот вам рецепт из пяти пунктов. Звучит соблазнительно, не правда ли? Однако это подразумевает, что вы должны что-то сделать прежде, чем получить покой, прежде чем вы сможете найти себя и стать собой. «Такова проблема многих духовных посланий. Не то чтобы я их опровергаю или осуждаю, но опасность состоит в том, что они ставят вас в зависимость от времени, говоря, «ты прибудешь к точке назначения, сделав то-то и то-то». Но почему бы не найти себя прямо сейчас?» Зачем создавать барьер между собой и собой? Итак, покой уже полностью присутствует в вас в этот самый момент. Из этого покоя иногда рождаются мысли. Они возникают и растворяются. Чувственные ощущения приближают вас к состоянию покоя. Это происходит когда вы что-то воспринимаете, не вешая ярлык, а просто позволяя этому быть. Представьте себе картину. Рисунок — это форма, восприятия. А сам холст — это пространство покоя, бесформенное сознание, которое и есть ваша суть. У вас есть способность воспринимать себя как пространство, на фоне которого вы думаете или чувствуете. Георгий Гурджиев, русскоязычный духовный учитель, живший в начале XX века, называл это «самопамятование». Это часто понимают неверно. Надо вспомнить, кто я, меня зовут так-то. Однако имеется в виду нечто другое — знать того, кто знает. Скажем, вам снится сон. Потом вы просыпаетесь и говорите — Это всего лишь сон, он нереален. Конечно, он не может быть совсем нереальным. Ведь что-то позволило проявиться именно этим образом. Что же это? Сознание, в котором этот сон развернулся. Другими словами, для сна необходим сновидец. Наша обычная жизнь очень похожа на сон. В жизни, как и во сне, все растворяется довольно быстро. Даже те формы, что кажутся прочными, не так уж прочны. Прежде всего, ничто не прочно, оно лишь кажется таким. Всё является лишь энергетическими полями, которые всегда пребывают в движении и не сохраняют форму слишком долго. И ваше тело, и даже стол, за которым вы сидите, Возможно, через 200 лет стол будет выглядеть так же, но через три тысячи лет, что очень мало в глобальном смысле, даже самые прочные объекты разрушатся, превратятся в пыль и исчезнут. Что вас способно увидеть это? Пробужденное присутствие, поле покоя. Чем яснее вы видите недолговечность форм, тем глубже ваш покой. Никакая форма не может избежать разрушения, поэтому так важно уметь принять смерть. Смерть повсюду, хотя западная цивилизация и пытается ее спрятать. Почему? Потому что для тех, кто полностью отождествлен с формой, нет ничего страшнее смерти. Они не принято ни думать, ни говорить. Разрушение вещей — это тоже проявление смерти. Однажды мне показали минутное видео. Ребенок рождается и взлетает в небо, как ракета. Поднимаясь, он достигает зрелости и в какой-то момент устремляется вниз, одновременно старея. Все это время он кричит. Он достигает земли уже стариком и с последним криком опускается в могилу. Затем мы слышим из-под земли голос. «Жизнь? Коротка?» Не знаю, собирались ли создатели этого видео сделать его духовным, но у них получилось. Скорее всего, это была реклама антидепрессантов или чего-то вроде того. Но это и есть духовная практика — видеть, как быстро все растворяется, и не убегать от этого факта. Как сказал царь Соломон, «Суета-сует, все — суета. Видеть это значит освобождаться». Если бы весь мир был синим, то не существовало бы понятия «синий». Будь все явления постоянными, вы бы об этом даже не знали. Чтобы знать, надо с чем-то сравнить. В вас есть нечто такое, что распознает непостоянную природу всех явлений. И это бесформенное измерение. Чем больше вы осознаете непостоянную природу всех форм, тем больше вы осознаете бесформенное измерение в себе. Однако вы с ним едины, поэтому фраза «вы осознаете бесформенное в себе» — это не точность, созданная речью. В действительности вы больше осознаете самих себя. Осознавание осознает само себя. Осознавать и бесформенные измерения, и формы, и есть ключ к сбалансированной жизни. Но кто же осознает осознавание? Язык создает иллюзию дуальности. Так что лучше сказать, осознавание, которым я являюсь, осознает саму себя. Это и называется самореализация. Когда это происходит, вы, конечно, ощущаете расширение потому что ваше сознание больше не заперто в ловушку формы. Таков путь человека — воплощение сознания в форму, а затем — реализация его бесформенной природы. Некоторые духовные традиции говорят о многократной реинкарнации. Вы воплощаетесь до тех пор, пока вы не пробудетесь, то есть не осознаете, кто вы есть за пределами формы. Я не призываю вас верить в это. Я лишь хочу, чтобы вы узнали это на личном опыте. И вам не придется смотреть никуда, кроме сегодняшнего дня. Каждый раз, когда вы теряетесь в мысли, эмоции или внешнем событии, вы отождествляетесь с формой. Каждая мысль, которая зарождается в вашем уме и захватывает вас, связана с «я». Конечно, вы этого не осознаете, потому что ваше «я» соединяется с формой этой мысли, и вы перевоплощаетесь в мысль. Спросите себя, сколько раз вы перевоплощались сегодня? Люди живут, не понимая, что перевоплощаются постоянно. Это происходит каждый раз, когда вы реагируете на формы и теряете себя в них забывая про пространство, на фоне которого все это происходит, забывая про осознавание. Если для вас нет пространства, есть только форма. Если для вас нет покоя, есть только шум. Значит, вы постоянно перевоплощаетесь в мысли формы, сами того не замечая. Это происходит и тогда, когда сидите в своей комнате одни и слушайте голос в голове, с которым отождествляетесь. Если бы вы говорили вслух, люди бы решили, что вы сошли с ума. Буддисты говорят о прекращении перерождений. Это всего лишь означает не терять себя в формах. Снова, снова и снова. Однако я не призываю вас отвергать формы. Отвергать формы означает перекос в другую сторону, потерю баланса. Некоторые религиозные традиции заходят слишком далеко в попытке погрузиться в бесформенное измерение. Они говорят, все красивое — это всего лишь пыль. Все, на что вы смотрите, уже растворяется. Цветок, на который вы любуетесь сегодня-завтра завянет. И, конечно, монахам предписывается даже глаз не поднимать на красивую женщину. Им, беднягам, приходится отворачиваться, потому что влечение поработит тебя. Это опасно. Более того, монах ничего не может дать женщине из рук в руки, поэтому он кладет вещь на стол. Сама по себе идея может быть и неплоха, не увлекайся формами. Изредка она работает но в большинстве случаев нет. Бывает, что люди пробуждаются даже в такой традиции. Но, думаю, дело здесь не в традиции. Они бы пробудились, даже сидя в офисе, потому что уже готовы. Когда естественный процесс разотождествления со старым сознанием ограничен искусственно созданной структурой, нередко возникают разные сложности. Это может сработать в том случае, если присутствует учитель, в котором уже проявлены оба измерения. Но, как правило, такого учителя нет. Есть только традиция. А традиция сама по себе никуда вас не приведет. Смысл нашего учения не в том, чтобы отвергать форму, а в том, чтобы увидеть. В каждой форме скрыто бесформенное измерение, единое с тем, кто вы есть. Сначала вы чувствуете пространство, в котором проявляется некий объект или существо. а затем чувствуете, что та суть, которую вы ощущаете в себе, присутствует и в этом существе, этой сутью наделен даже ваш стол. Как только вы называете стол столом, у вас возникает иллюзия, что вы все о нем знаете. Это означает, что вы застряли в концепции, и потому не можете узнать ничего нового так происходит совсем в жизни вы скользите по поверхности переключаясь с одного ярлыка на другой ум говорит это я уже видел знаю что там следующее вы не видите глубины вам скучно и вы постоянно ищете что-то новое наша цивилизация заражена этим беспокойством и поэтому постоянно спрашивает Что дальше? Современные дети постоянно нуждаются в новых стимулах. Они не могут спокойно посидеть и минуты, потому что зависимы от следующего момента. Таково следствие жизни в цивилизации, лишенной глубины и сакральности. Сейчас вы можете привнести глубину в свое восприятие. Восприятие намного ближе к бытию, чем мысль. Мысль абстрактна. Когда человек пробуждается от мыслей, то первое, что он замечает, — это чувственное восприятие. Раньше он его не замечал, потому что был поглощен мыслью. И вдруг он смотрит на руку, на свет, на стол и чувствует покой. Кстати, вы не можете ощутить что-либо, если в вас нет покоя. Это касается даже тех, кто вешает ярлыки, не задумываясь. То есть почти всех. Когда вы смотрите на что-то, например, на дерево или цветок, в первый момент вы чувствуете покой. Иначе вы бы ничего не увидели. Потом ум начинает интерпретировать увиденное, и восприятие теряет свою живость и остроту. Их заменяет ментальный ярлык. Или, например, вы услышали пение птицы. Есть момент чистого слушания, но через секунду ум говорит «О, наверное, это канарейка. Как называется эта птица? Где она водится?» И так далее. Когда что-то новое входит в ваше восприятие, будь то звук, образ, запах, вкус, тактильное ощущение постарайтесь осознать этот первый момент, пока в уме еще не возникли определения. Если вы начнете осознавать его, он продлится. Так покой, фон чувственного восприятия становится обширнее. Он всегда обширен, но вы начинаете осознавать это. Вскоре это состояние сознания распространяется на всю вашу жизнь и действие. Вы заметите, что в состоянии присутствия действуете лучше, чем когда блуждаете в будущем, думая о том, чего хотите добиться этим действием. Вы просыпаетесь утром, идете через комнату, включаете воду, чувствуете ее поток, слушаете его, смотрите в окно. У нас есть привычка тут же выносить суждения. Например, «О нет, еще одно серое утро!» Позвольте этому утру быть, и сразу во всем появится глубина и живость. Так в вас происходит сдвиг. Вы привносите так называемое новое сознание в повседневные ситуации и разбиваете континуум истории. Тогда приходит разум и радость, потому что радость может прийти только через пространство. Она не приходит через форму. У радости нет формы. Когда вы находитесь в состоянии эго, Ваш смех ограничен формой. Вы считаете уместным смеяться лишь в определенных ситуациях и не видите, что настоящий смех — это распознавание бесформенного измерения в другом человеке. Иначе говоря, распознавание себя в нем. Для этого достаточно посмотреть на другого, будучи в состоянии покоя, не вешая ярлыков. Если же у вас появляется мысль, распознайте ее как мысль, не определяющую сути этого человека. Распознавать бесформенное в форме легче, когда вы находитесь на природе. Люди, конечно, тоже часть природы, но теперь они изменились. Сначала вы смотрите на природу, укрепляясь в состоянии присутствия и покоя. И затем переносите это восприятие на людей. Это легче практиковать с теми, с кем вы встречаетесь впервые. Очень важно уметь слушать другого человека. Это не значит, что нужно слушать только слова. Я имею в виду, направьте на него свое внимание. Дайте ему или ей пространство. Присутствуйте как поле осознающего пространства. Что это значит? Человек говорит, и если из пространства появляются слова, вы позволяете им проявиться через вас. Эти слова будут отличаться от тех, что характерны для обычного человеческого общения, которое полностью управляется умом. Сохраняйте покой рядом с другим человеком, слушайте его, будьте осознающим пространством. Взаимодействуя с трудными людьми, сосредотачивайтесь на ощущениях тела. Это поможет вам поддерживать свое поле энергии. Люди бывают трудными, когда ими управляет ум. Они хотят, чтобы вы внесли свой вклад в их ментальную структуру, будь то драма или что-то еще. Возможно, их тело боли находится в периоде активности. Тело боли — это еще один способ отождествления с формой. Незначительный триггер вроде легкой эмоции пробуждает тело боли, хранящее старые болезненные эмоции, которые отчасти личные, а отчасти общие. В итоге они все общие, и механизм запускается. Тело боли — это энергетическая сущность, которая живет в вас. Иногда она спит, иногда бодрствует, а иногда дремлет с одним приоткрытым глазом, только ожидая повода проснуться. Этим поводом может стать вполне невинная реплика партнера. «Ты обвиняешь меня?» «Неважно в чем!» «Я этого не говорил!» «Нет, говорил!» Так начинается драма, которая пробуждает тело боли партнера. И вот они уже кормят друг друга. Вы сами того не осознавая, полностью перевоплощаетесь в старую боль. Возможно, вы буддисты у вас есть цель выйти из цикла перерождений. Но вы не понимаете, что ссорясь с женой или мужем, вы тем самым перевоплощаетесь прямо сейчас. «Мне нужно медитировать, чтобы когда-нибудь выйти из цикла реинкарнаций». «Почему?» Когда-нибудь. Почему бы не сделать этого прямо сейчас? Итак, люди часто перевоплощаются в старую эмоцию, которая питается переживанием боли. Эмоция притворяется вами, вы отождествляетесь с ней. Она занимает все ваше пространство и питается реакциями другого человека. Телу боли только этого и надо. Оно живет благодаря тому, что вы принимаете его за себя. Наевшись, тело боли засыпает. Оно просыпается снова через несколько недель, и начинается новая серия с тем же сюжетом. Это похоже на мыльную оперу. Если у вас нет партнера, тело боли питается вашим умом. «Как ужасна моя жизнь! Как ужасно со мной поступили! Мир, политики, люди — все ужасны!» Тело боли обожает негативные мысли. При этом оно представляет собой лишь маленькую энергетическую сущность, зависимую от негативности, которую люди носят в себе. Все, что вам нужно, — это распознать ее. Тогда вы перестанете отождествляться с ней. Даже если вы уже отождествились с телом боли, вы все еще можете распознать, что происходит. Это означает, что часть вашего сознания вышла за пределы формы, вырвалась из ловушки данной реинкарнации и стала чистым осознаванием, которое наблюдает, как кричит рассерженное тело боли. «Ну, это же как интересно!» Думаете вы в разгар драмы с партнером? Это значит, что драма скоро закончится. Когда присутствует осознавание, спокойный наблюдатель, тело боли не может обновляться, потому что ему необходима ваша неосознанность, ваше полное отождествление с ним. Если этих условий нет, оно рассеивается, как туча. Иногда вам удается пробудиться посреди драмы, а иногда лишь после неё. Но это тоже хорошо, потому что вы все же пробудились, и, возможно, в следующий раз вам удастся сделать это раньше. Чтобы активизироваться, телу боли достаточно даже мелочи. Например, кто-то захлопнул перед вами дверь, и вы реагируете намного острее, чем оно того стоит. Это происходит потому, что тело боли находилось в готовности. Так что... Направьте на него свет осознанности. Это все, что требуется. Не отождествляйтесь с ним, не позволяйте ему возобновлять старый цикл. Цикл всегда один и тот же. Если вы не привнесете в свою жизнь присутствие, то через 30 лет у вас будут те же самые ссоры с партнером. Даже если у вас к тому времени появится новый муж или жена, Ссоры все равно будут <тес> те же. Предположим, вы заявляете, «Я больше не могу жить с этим телом боли», имея в виду партнера, при этом забывая, что у вас есть и свое собственное. Вы решаете развестись и говорите, «Ну, я выберу кого-нибудь осознанного, без тела боли». И вот вы встречаете человека, который выглядит осознанным. Несомненно, он такой и есть, ведь он уже 25 лет <смех> медитирует. Вы начинаете вместе жить, и примерно через месяц вы обнаружите в этом человеке то, чего не должно быть. Таков механизм вашего тела боли. Ему неважно, состоите вы в отношениях или нет. Отношения — это хорошая возможность пробудиться потому что они являются любимой игровой площадкой тела боли. Но если отношений нет, ему подойдет и ваш ум. Так что будьте внимательны, когда через вас проявляется океан коллективной человеческой боли, накопленной за многие тысячелетия. В действительности то, что кажется личным, является коллективным. Боль может быть приправлена событиями из вашей личной жизни, но в основе своей она коллективная. То относится и к движению мыслей. Все мысли производятся коллективным человеческим умом. Когда вы отождествляетесь с мыслью, она лишь кажется вам личной. Но на самом деле через вас говорит коллективный ум. Как ни странно, в покое и присутствии тоже нет ничего личного. При этом они и есть ваша суть. Личное подразумевает я и другие. В конечном счете нет ничего личного. Осознавание, которое и есть ваша суть, смешивается с формами, с которыми вы отождествляетесь. Как вы знаете, слово persona происходит из латыни и означает маска. То есть личность это личина, которую вы носите и роли, которые играете, когда отождествляетесь с умом и эмоциями. Вы играете обусловленную пьесу, написанную вашим умом снова, снова и снова до тех пор пока вам, наконец, не надоедает страда вызванное этой игрой. Тогда вы готовы выйти из этой игры. это и есть, Прекращение цикла перевоплощений. Вы можете слышать звон и одновременно осознавать в себе внутреннее пространство, которое слушает. Другими словами, осознавать себя как пространство, в котором раздается звук. Теперь все, что остается, это пространство, присутствие. Пока вы воспринимаете звук, который есть форма, вы слышите, как он постепенно утихает и растворяется в бесформенном измерении, в тишине. Это то же самое, что смерть. Смерть — это растворение формы в бесформенном осознавании. Вы можете практиковать таким образом, используя дыхание. Наблюдение за дыханием — один из простейших классических методов, его рекомендовал Будда. Этот метод не дает вам времени, если только вы не отождествитесь с концепцией и не скажете себе «я должен достичь совершенства в наблюдении за дыханием». Выдох — это тоже маленькая смерть. Смерть неизбежна для любой формы. Когда вы полностью это принимаете, Возникает окно в бесформенное измерение. Обычно, когда форма растворяется, люди думают, как жаль, и пытаются удержать ее. Это цепляние — гарантия страдания. Чем больше вы приветствуете разные формы смерти в своей жизни, тем шире открывается окно в бесформенное измерение. Эгоистическое «я» действует противоположным способом. Оно ненавидит смерть, стремится удержать формы, но не может. Они неизбежно растворяются и исчезают. Такова их природа. Если вам уже много лет, и вы чувствуете приближение физической смерти, этот процесс перехода может стать прекрасным переживанием. Я не говорю о мысли «я скоро умру». не. Я говорю о том, чтобы позволить этому чувству подтолкнуть вас к состоянию присутствия. Теперь я отвечу на несколько вопросов. Пожалуйста, расскажите о связи присутствия и юмора. Юмор проявляется, когда мы смотрим на мир форм и видим, что обычное существование, то есть отождествление с формой, — это безумие. Осознавая это в своей обычной жизни, вы освобождаетесь от обусловленных мыслей форм. Возникает расслабление, и вместе с ним возникает смех. Чем больше вы смеетесь над миром форм, тем больше освобождаетесь. Все формы притворяются смертельно серьезными. Каждая ситуация так и кричит «Я очень-очень важна». Такова реальность тех, кто отделен от пространства. Когда вы укореняетесь в бесформенном измерении, эта серьезность исчезает, и смех проявляется чаще. Вы можете рассмеяться даже в необычных ситуациях, но это не значит, что вам недостает сочувствия. Как правило, люди, приходя ко мне, начинают рассказывать свою историю, исполненную страданий. Иногда, я сам не знаю почему, На моем лице возникает улыбка, а люди удивленно замолкают и спрашивают, «Почему вы улыбаетесь? Вы надо мной смеетесь?» Не так-то просто им объяснить, что я улыбаюсь не их словам. Я улыбаюсь потому, что вижу в себе и в них за слоем истории то бесформенное измерение, которое не затронуто этой историей и в котором она не имеет значения. Я распознаю, что за пределами истории с человеком все хорошо. Бывало, люди злились от того, что я не воспринимаю всерьез их историю. Так было и с моей историей. Какое-то время она проигрывалась, но однажды перестала быть серьезной. Когда такое происходит, это не означает, что вам теперь на все наплевать. У вас тоже есть форма, и вы сочувствуете страданию человека, который полностью отождествился с формой. Вы знаете, каково это, вам знакомо это страдание. При этом и в самих себе, и в других людях вы распознаете то измерение, которое за пределами страдания. Итак, есть два аспекта сострадания. Первый аспект — мы знаем, каково это отождествляться с формой. второй аспект Мы все имеем доступ к бесформенному измерению бытия, которое не подвластно времени и в котором мы уже свободны. Эти два аспекта образуют истинное сострадание. Оно заключается не в том, что когда другой плачет, вы тоже плачете. Вы, конечно, можете плакать, но за этими слезами есть некая радость. Она вызвана тем что вы знаете о бесформенном измерении и о том, что ваша истинная суть неразрушима. Это не абстрактная идея, это чувство. Так что юмор — это прекрасно. Уверен, что им отличались и Иисус, и другие великие учителя. Но потом их последователи сказали, это звучит слишком легковесно, мы должны сделать учение более серьезным. Опасайтесь духовных учителей, которые слишком серьезны. Мастера дзен выглядят серьезными, но в них есть потрясающий юмор. Он отражается в их манере общаться с людьми. Посмотрите в их глаза, и вы увидите за суровостью нежность, спрятанную улыбку. В традиционных изображениях Будды мы всегда видим на его лице легкую улыбку. Такая улыбка появляется, когда вы знаете себя, знаете суть бытия. Есть другие изображения Будды, популярные в Японии и Китае. Это толстый смеющийся человек, у которого вовсе нет зубов или зуб всего один. Многие люди ставят дома такие статуэтки, и они приносят много пользы. Как только подумаешь, что у тебя проблема, посмотри на толстого Будду — и проблемы как не бывало. Будда смеется не потому, что презирает вас, и не потому, что ему наплевать на человеческие страдания. Он смеется потому, что он укоренился в бесформенном измерении. Также есть медитация, основанная на смехе, но я никогда ее не делал. Смех ослабляет жесткие внутренние структуры, и, что чудесно, Это происходит спонтанно. Как дураку осознать, что он уже просветленный? Дурак или шут — это древний символический образ. Например, мы видим его в колодах Таро. Под дураком мы обычно подразумеваем человека с недоразвитыми умственными способностями. Или, можно сказать иначе, того, кто не пойман в ловушку обычных структур компульсивного мышления, не потому что превзошел его, а потому что еще до него не добрался. В этом смысле состояние дурака имеет много общего с просветлением Будды. В современной мифологии, то есть в кино, есть прекрасный пример — персонаж Фореста Гампа. Его ментальные способности недоразвиты, но во многих смыслах Он живет как просветленный. У него нет эго. Его жизнь разворачивается естественным образом. Он ни за что не борется. Все, что ему нужно, приходит к нему само собой в нужный момент. Он делает удивительные вещи, но никогда не говорит «Я это сделал». Потому что, как я уже сказал, у него нет эго. Оказавшись во Вьетнаме, он спасает много жизней, становится героем при этом не воспринимает себя как героя. Даже в этой ситуации он не заявляет «Я это сделал». «Да, сделал. Ну и что?» Можно сказать, Форесту Гампу не нужно просветление. Ему не нужно проходить через эволюционную стадию мышления. У него и так все хорошо. По какой-то причине сознание воплотилось в этой форме. И это прекрасно. Такова судьба некоторых людей. По какой-то причине они сохранили связь со своей истинной сутью. Возможно, в древности были цивилизации людей, живших в гармонии с природой. Бывают собаки и кошки, достигшие уже в этой форме состояния подобного просветлению. Как правило, они старые или пережили много страданий. Старого кота больше не интересуют птицы. Он знает, что нет смысла гоняться за ними. Так и в животном мире есть существа, которые, похоже, выполнили цель своей жизни в данной форме, установили связь с бесформенным измерением. Что касается нас, людей, то все мы в той или иной степени застряли в человеческом уме. Мы не можем снова стать такими, как Форест Гамп обратного пути нет. И все же, когда вы выходите за пределы мышления, вам начинает казаться, что теперь вы ничего не знаете. Так что с точки зрения концептуального мышления мы тоже становимся дураками. Просветленный человек, который вышел за пределы мышления, и тот, кто еще не прошел через эволюционную фазу мышления, во многом схожи. Мы можем пройти через мысль и снова стать дураками. Но все же мы не станем в точности такими, как Форестгам. Выйдя за пределы мышления, вы встречаетесь с осознаванием. Вы возвращаетесь к тому естественному состоянию, которое древние цивилизации называли «золотая эпоха». Это когда люди жили мирно и счастливо, мир был раем. Та же идея отражена в Библии. Речь идет об естественном состоянии, которое люди утратили. Таков эволюционный путь людей — утратить это состояние и снова обрести его. Это с нами и происходит. Когда вы живете в гармонии с настоящим моментом, вы с сочувствием смотрите на людей, которые все еще заперты в ловушке ума, живут как ходячая история, вешают ярлыки на все, что видят. У вас исчезает потребность быть исключительным, чтобы найти себя. Вам больше незачем искать эту исключительность через форму, самоутверждаться, становиться кем-то. Вам все это не нужно, потому что вы уже соединились со своей драгоценной сутью. Так что вы становитесь обычным человеком. Какая свобода! Это прекрасно отражено в китайской книге мудрости Дао Дэ Цзин. Вы счастливы быть никем. С точки зрения нашей цивилизации это выглядит глупо. Люди могут смотреть на вас, как на пустое место, и это чудесно. Я вижу минус в том, что книга «Сила настоящего» стала такой популярной. Мне так нравилось быть обыкновенным человеком, и никто не сомневался в моей обыкновенности. А теперь все говорят, его надо видеть, это невероятно, он такой обыкновенный. Нет ничего обыкновеннее, чем быть единым со здесь и сейчас. Что бы вы ни делали в данный момент, делайте только это. Покой. Живость. Больше ничего. И не нужно. Спасибо. Читал Владимир Князев.